Глава первая. Когда ты главный носитель одной из старейших фамилий в Империи, многие вещи в жизни становятся проще. Об этом я размышляла, забирая документы из заведения госпожи Эстрейм. Дедушка обещал портал Валерим вечером, и оставалось совсем немного времени, чтобы уладить формальности. «Жаль, что ты уходишь», — покачал головой молодой секретарь. «Никому не говори, но я с самого начала считал, что ты многого добьешься. «Я вернусь, даже соскучиться не успеете», — заверила его. «На самом деле, я так не думаю», — молодой человек задумчиво тронул золотую оправу тонких очков. «Ну, знаешь, там настоящая магия. И женихи». «Вряд ли те женихи чем-то кардинально отличаются от местных. Я выразительно скривилась, как делала всегда, стоило зайти брачному разговору. Они меня не интересуют. «Поверь мне, отличаются», — как-то странно протянул Майлз и отдал мне документы. Он будто хотел что-то сказать, но не говорил. «Что ж, как угодно». Я забрала у него листы. Зацепилась взглядом за слово «курсы». «Майлз, хватит дурить ей голову! Лучше разберись с Линси Флокс. От нее опять сбежал поклонник, и она все так же жаждет его вернуть». Прозвучал властный голос, И в приемную грациозно вплыла Маргарита Эстрейм. Вайлет, за мной!» Спорить с директрисой не имело смысла, так что я послушно проследовала в уютный кабинет, отделанный в нежных зеленых тонах. Несколько раз меня распекали здесь, но чаще любая из учениц могла получить совет и поддержку. Иногда мне казалось, что директриса по-особенному относится ко мне, но, подозревают, так втайне думали почти все ее подопечные. Или же дело было в том, что я одна из немногих не присматривала себе выгодного мужа, а всерьез собиралась взять собственное будущее в свои руки. Вынуждена признать, я согласна с Майлсом. Маргарита Эстрейм чинно опустилась в кресло. «Если эти маги не круглые идиоты, они не упустят тебя. А они уж, поверь мне, не идиоты». «Но и я не коза на веревочке», — буркнула протестующая прикусила ей язык и уже собиралась извиниться, но она успела раньше... «Конечно. Просто хочу, чтобы ты знала, в случае чего ты всегда можешь обратиться ко мне». Не глядя, она сунула руку в ящик стола и протянула мне кристалл связи на цепочке. «Вот, возьми, он уже настроен». «Спасибо», — голос предательски дрогнул, «за все, что вы для меня сделали». «Особое отношение мне все таки не почудилось, и от этого в груди будто расцветал невидимый цветок». «Намного меньше, чем мне бы хотелось», — покачала головой директриса. «Ты чудесная девушка, Вайлет Райлих. Все иди и возвращайся, если тебя в этой академии не приберут к рукам». Я опять состроила то самое брачное выражение лица, за которое бы непременно влетело большинство других учениц и выскользнула за дверь. Так вот о курсах. Госпожа Маргарита Эстрейм в небольшом городке неподалеку от столицы держала так называемую «школу достойных невест». Девушкам давали образование, достаточное для того, чтобы поддержать любой разговор в приличном обществе, учили вести хозяйство, следить за слугами, готовить, рукодельничать, музицировать и танцевать. Так выглядела общеизвестная информация, которую публиковали в рекламных объявлениях и пригласительных брошюрах. Там, конечно, мельком упоминалось что-то насчет постоять за себя, но в подробностях не расписывались занятия второй половины дня. Владение оружием, порой не вполне очевидным, умение плести интриги, манипулировать, притворяться дурой, когда надо, и разбираться в ядах. Главное, всем было известно, что девушек госпожа Эстройн действительно выпускает достойных, и заведение имело определенную репутацию и внушительный доход. Тот факт, что некоторые выпускницы, все же промахнувшиеся с выбором мужа и угодившие в лапы жестоких мужчин, оформили тихие, но дорогостоявшие горе мужьям разводы, а некоторые и вовсе остались обеспеченными вдовами, общественность тактично предпочитала не замечать. Дела шли настолько хорошо, что при школе несколько лет назад открыли благотворительные курсы, предназначенные для девушек откровенно некрасивых, нездоровых, в общем, для тех, кто претендовать на удачное замужество не мог. Или не хотел, как я, но это скорее редкость. Немногие при наличии выбора мечтают открыть свое дело и быть самой себе хозяйкой. Я мечтала. И ничего, что по дороге к мечте придется на неделю-другую заглянуть в Академию с магами. Я не задержусь там надолго. Вытащу Эльку из неприятностей и назад готовиться к выпуску. Так и будет. Готовность рискнуть, немного упорства и самые смелые планы осуществятся. Прощаться в школе мне было не с кем. Я уже год жила без соседки, поэтому забрала вещи, окинула взглядом комнату, в очередной раз дала себе слово вернуться как можно быстрее и выпорхнула из здания к ожидающему меня экипажу. Сад укутала ночь. Со стороны все выглядело так, словно мы с дедушкой неспешно прогуливаемся по подсвеченным магическими светильниками дорожкам, пользуясь тем, что пока осенние вечера достаточно теплые. На самом же деле... Он давал мне последние инструкции. «Универсальный магический ключ. Карта Академии. Там уже отмечено место, где они прячут Бриэллу. Не только инструкции, но и кое-что по-настоящему полезное. Ни во что опасное не лезь. Только смотри и слушай. Чуть что сразу ко мне». Удивляюсь, как при такой деятельной натуре он почти полностью отошел от семейных дел, выдвинув вперед ничем не примечательного сына. «Да, дедушка», — я кивнула, принимая указание. «Мы как раз подошли к каменной арке. Среди ухоженных деревьев и фигурно подстриженных кустов она смотрелась естественно и органично, и даже я, выросшая здесь и являющаяся почти частью семьи, до последнего не подозревала, что арка — не просто декоративный элемент сада, а домашний портал. С виду ни за что не подумаешь. И магии рядом совсем не чувствуется». Но нам еще в школе объясняли, что в таких штуках используется особая магия портальщиков, которая со временем становится совершенно незаметной, так что неудивительно. Наклонившись, дедушка с несвойственной его возрасту легкостью подхватил сумку, видимо, оставленную для меня здесь заранее. «Держи. Удачи тебе там». Я забрала у него сумку, поправила свою висевшую на плече, улыбнулась и помахала свободной рукой. «Всё?» «Будет хорошо. Я ненадолго. Разве что потом помогу Эльке с магом или с местью тому, чье заклинание уложило ее спать. На месте разберемся». С этими мыслями и шагнула в портал, который все еще не ощущался чем-то магическим. «Ничего не бойся. Я присматриваю за тобой», послышалось где-то далеко. «Где-то очень далеко». Один единственный шаг — и перед глазами раскинулась совсем другая картина. Незнакомый сад, дорожки, присыпанные опавшими листьями, учебные корпуса в стране. Под платье немедленно пробрался холод и острыми иголками впился в кожу. Запахнуть шаль не помогало. А я и забыла, хотя Элька рассказывала, что здесь климат другой. Дыхание разливалось в воздухе облачками пара. Ох, я поспешила отойти от арки и торопливо направилась в сторону замка предстояло еще успеть отнести документы в приемную. Слух уловил совсем рядом всплеск и недружные смешки. Нога попала в землю, взрытую так, что если бы на территории завелся крот. Только поэтому я на мгновение остановилась. Не хотелось впервые явиться на глаза местному руководству в грязных туфлях. Первое впечатление — оно такое. Подслушивать я и не думала, какая разница, чем развлекаются местные студенты, Но пока приводила пострадавшую туфлю в порядок, успела что-то уловить. Шаги. И на дорожку вышел парень. В одних штанах, без рубашки. И, судя по его влажной коже и частому дыханию, холодной ему точно не было. «Ульс, подожди!» — за ним почти бежала девушка. «Ну что еще? Мак даже не попытался скрыть презрение в голосе. «Ты поранился. У тебя царапина на плече. Дай посмотрю». «Брось, на мне все заживает, как на драконе!» «Ульс!» «Отстань, а!» Назойливая девица все таки попыталась его догнать. К счастью для меня, они быстро свернули на другую дорожку. Вот и чудно. Двусмысленного столкновения удалось избежать. Можно, наконец, идти по своим делам. Ушла, правда, совсем недалеко. «Эй, ты кто? И что здесь делаешь? Я к тебе обращаюсь!» Несколько минут не провела в этой их академии, а уже научилась определять магов по голосу. Это тоже звучит так, будто мир вокруг него вращается. «А когда я к тебе обращаюсь?» Вот я вроде бы не особенно впечатлительная, но от угрожающих ноток во вкрадчивом голосе платье попыталась прилипнуть к спине. «Мне лучше отвечать». Начинаю сомневаться, что пробраться к Эльке Незамеченной получится так уж просто. Только ради того, чтобы не наживать лишних врагов сразу, я остановилась, обернулась и почти уткнулась носом в очередной обнаженный торс. Интересная у них тут мода. Впрочем, ехидство тоже оставила при себе. «Повторяю, кто ты и с какой целью проникла в академию?» Требовательно бросил мне в лицо, похоже, что студент. «Кому пришла?» Закатила глаза. Отступила на шаг, потому что разговаривать почти тыча с носом в другого человека, мягко говоря, неудобно. К ректору. Ну или к кому-то из его помощников. Ответила я и выразительно помахала перед надменной мордой документами, которые держала в руке. Я теперь вроде как тут учусь. Новенькая, значит. Оценивающий взгляд, спустившийся от макушки до туфель, вызвал во мне единственное желание врезать по маговскому носу. Но я сдержалась. Чудом. Ради Эльки сдержалась. «Угу. Мрак. Где они вас только находят?» — пробормотал парень. «Тебя что-то не устраивает?» Я непроизвольно расправила плечи под не самым новым платьем. «Надо идти по своим делам, но вместо этого стою посреди парка и пререкаюсь с полуголым типом. Что сказать, я никогда не умела вовремя остановиться». Если они хотят, чтобы мы кого-то выбрали, могли бы хоть предоставить более интересный материал. Облачко его дыхания добралось до моего лица. Странно слышать претензии от типа, который шастает без рубашки и исполняет обязанности охранников в свободное время. Я тоже не осталась в долгу. И все-таки развернулась и пошла. Делаю успехи. Ты в курсе, что с таким поведением у тебя нет шансов стать в пару к магу? Прозвучало позади. Ты в курсе, что одиночкам в итоге тоже дают диплом? Повернув голову, я подмигнула ему и ускорила шаг. У рыжего зазнайки кожа покрылась пупырышками от холода. Видно, магия внутри не так уж и грела. Я фыркнула и постаралась стереть из памяти яркий образ. Его легко вытеснило чувство странного удовлетворения. Пусть диплом в итоге получит Элька, а не я, уесть наглеца все равно было приятно в приемную я влетела когда последний из трех секретарей уже собирался уходить грохнула дверью так что сама подпрыгнула пробормотала извинения и сунула мужчине в руки документы вайлет райлих прочел он ах да меня предупреждали что вы опоздаете простите банальная вежливость На самом же деле я даже смутиться не сумела, занятая разглядыванием тонкой белой лепнины, похожей на морозные узоры на стенах и плотно закрытой двери в ректорский кабинет. Ну и грелась, да. Хотя с последним лучше бы справилась кружка горячего чая. «Вам сказочно повезло», — отвлек меня от вполне житейских желаний секретарь. «Обычно в это время года у нас уже нет места, и попасть в Валерим можно только, если магия идеально совпадает с кем-то из наших студентов». Но несколько дней назад у нас освободилось одно место. Полагаю, у ваших родных обширные связи, раз оно досталось именно вам. Смутиться второй раз забыла. Вместо этого ухватилась за так удачно попавшую в руки ниточку... То есть одна из студенток ушла? Вроде того. Секретарь даже не поднял взгляд от своих записей. Но почему? Я наивно взмахнула ресницами, как делали девчонки из школы госпожи Эстрейм. Ведь здесь учиться так престижно, и, скажем так, она заболела. Вот сейчас считается, что он соврал или как. То есть Элька определенно не в порядке, но какими бы влиятельными ни были твои покровители, обездара тебе у нас делать нечего. Тем временем сообщил секретарь. Нака, подержи кристалл. И действительно сунул мне в руки прозрачный булыжник с не слишком выраженными гранями. Я послушно его взяла, чуть не уронила. Сжала покрепче. И все это, не отвлекаясь от созерцания интерьера, магических огоньков за окном. До камня внимание тоже добралось. Именно в тот момент, когда внутри мелькнул и растаял алый пузырек, будто в стакан воды упала капля крови, а уж потом вспыхнуло золото. Отлично, искра в тебе есть, одобрительно кивнул мой экзаменатор. Довольно яркая. У нас в школе проводили похожий тест, похожий, но не точно такой а красный что значит вырвался вопрос что вы нам во всех отношениях подходите студент караэлях секретарь как то странно посмотрел на меня приказ о зачислении будет завтра с утра ваш ключ от комнаты расписание найдете в холле учебной части памятка с правилами должна быть в комнате вы можете идти я сгребла со стола ключи несколько листков после чего покинула приемную И лишь удалившись от нее на несколько шагов, сообразила, что меня там явно пытались задеть намеками на покровителей и нечестно доставшееся мне место. Да пф! Столовая оказалась закрыта. Расписание грозило ранним подъемом, сумка хоть и зачарованная, все равно неприятно оттягивала руку. С этим я и добралась до комнаты. Ключ представлял собой гладкий камешек с выгравированной на нем руной, который следовало приложить к латунной вставке над ручкой. Дверь бесшумно открылась, впуская новую хозяйку, и я шагнула в темное пространство за порогом. Немедленно вспыхнул приглушенный свет. Внимательно оглядела небольшое совершенно пустое помещение, и брови удивленно поползли вверх. В школе у нас были уютные спальни с двумя или тремя кроватями. Здесь же я стояла в небольшом общем пространстве, в котором, кроме светильников и трех дверей, не было абсолютно ничего. Свободное место вполне позволяло разместить столик и удобные диваны или пару кресел, но, очевидно, не предполагалось, что мы с соседкой будем проводить какое-то время за девчоночьей болтовней. Еще можно было поставить письменный стол, пару стульев и по вечерам учиться вместе, однако почему-то не предусмотрели даже этого. Ну ладно, я не была любительницей компаний. Холодок, спустившийся по позвоночнику, постаралась игнорировать. Попытка вспомнить, что рассказывала Элька о других девушках и рассказывала ли вообще что-либо, принесла лишь новые вопросы и подозрения. За полтора месяца мы виделись лишь раз. Она была рада мне и целую вечность не выпускала из объятий. О сокурсницах вроде бы не упоминала. Говорила в основном о том, что пока не чувствуется впадение сил с кем-то из магов, но это ничего не значит. Все должно решиться на осеннем балу, вот тогда-то и определятся пары. Судя по дате, этот бал уже состоялся. Я поморщилась. Надо было быть внимательнее, но я тоже радовалась встрече. Мрак бы это все побрал. В свою дверь я определила по руне, повторяющей руну на ключе. Вспыхнул свет, реагируя на мое присутствие. Я с наслаждением бросила сумки на пол, размяла спину и лишь потом принялась за осмотр в выделенной мне комнаты. Полагаю, мне отдали освободившуюся комнату Эльки, но с этим можно разобраться и потом. Что и сказать, роскошно. Удобная кровать под серо-розовым покрывалом, много места для вещей, над письменным столом имелись крепления для расписания, заметок и прочих важных мелочей. Учебники уже были здесь. А также некоторые незамысловатые магические штучки. Свод правил Академии Эль Рим, зачарованный будильник, Набор самостоятельных письменных принадлежностей, какие-то опознавательные знаки на форму. Неплохо. Хотя больше всего меня, пожалуй, порадовала своя собственная ванная. Искажение пространства, благодаря которому стали доступны такие вот маленькие радости, — единственное, что мне здесь понравилось. Взгляд ненадолго остановился на двери. «Будет нормально, если я загляну к соседке познакомиться. Или у них тут так не делают?» С минуту маялась в нерешительности. «Два мрак. Я делаю». Стремительно вылетев в общее пространство, я постучала в дверь живущей со мной девушки. Еще раз постучала. Оглохла она там. После третьего стука встреча лицом к лицу наконец состоялась. Соседка оказалась красива той уникальной красотой, которая поначалу кажется чем-то непривычным, даже странным, и лишь со временем раскрывается. Если внимательно смотреть. Чуть ниже меня... И я впервые видела, чтобы девушка так коротко стригла волосы. Черные и прямые, они забавно торчали во все стороны. Необычная прическа делала лицо еще более худым и угловатым и заставляла уши казаться немного заострёнными. Или они правда? Ты что-то хотела? В серебряных, но неожиданно ярких глазах не мелькнула даже намека на интерес. «Я твоя новая соседка», — сообщила я кивком, указав на свою дверь. «И что?» Все еще не заинтересована. «Раз уж мы теперь будем жить рядом, логично хотя бы познакомиться, — пожала плечами я. Вайли Трайлих. Оставь меня в покое, Вайли Трайлих», — сообщила студентка и громко закрыла дверь у меня перед носом. Вспыхнула ее руна, запирая замок и активируя защиту. Я растерянно моргнула. Тот случай, когда соседство с самого начала не задалось. Ну, хоть подозрения свои подтвердила. Обстановка тут не самая дружелюбная. Не удивлюсь, если эта девица и отельки точно так же шарахнулась. Наверняка они не общались. И тогда получается, что соседка ничего не знает о моей подруге. Что ж, я, по крайней мере, попыталась. Вернувшись к себе, от нечего делать взялась разбирать вещи. Их было немного. То есть должно было быть немного... Но когда руки дошли до зачарованной сумки, с губ слетел изумленный возглас. Новые платья, ворох девчачьих штучек, немного необходимых для учебы мелочей, теплая одежда. Нет, конечно, понимаю, что в этой Академии совсем другой образ жизни, чем я привыкла, но все равно голова кругом. С ума сойти. Бездонная дыра угомонилась, лишь одарив меня духами и украшениями ко всему прочему все таки не совсем бездонная, можно выдохнуть. Но дедушка... Ведь знал, что попытайся он вручить все это мне лично, ни за что бы не взяла. Не то чтобы я скромничала... Не до скромности, когда оказываешься на попечении людей, которые вроде бы твоя семья, но не совсем семья. Надменность, снисходительное отношение Элькиных родителей было понятно и привычно. Доброта дедушки тоже. Но когда мне пытались дать слишком много... Душу жалило чувство, будто я претендую на что-то, что не должно мне принадлежать. Родной внучкой Элвина Гридона я не была. Темная история связана с моим появлением в их доме. Даже две темные истории. Вроде бы в молодости дедушка Элвин дрался на дуэли с другим аристократом и победил, получив в награду не только восстановленную справедливость, но и все имущество врага. Поместье, в котором сейчас живет семья, числилось среди прочей добычи. Прибыв на место... Дедушка, то есть тогда еще молодой человек, который недавно женился и как раз ожидал прибавления в семье, обнаружил, что вместе с новыми владениями ему достался и маленький сын поверженного аристократа. Его мать умерла родами, а других родственников, кто мог бы забрать ребенка, не осталось. Не то из чувства вины, не то из благородства новый хозяин оставил мальчика и растил вместе с собственным сыном. Я эту историю знала не от дедушки и не от Элькиного отца. Ее нам с подругой еще в детстве удалось выведать услуг. Семья потом тоже отдельные фразы бросала, что лишь дополняло картину. Так вот, мальчик рос послушным, талантливым и, говорят, очень красивым. Он получил блестящее образование, охотно помогал названному отцу в делах и буквально купался во всеобщем внимании. Родной сын, как водится, ревновал. Он же был тем, кто предупреждал, что приемыш еще воткнет нож в спину, И, как ни странно, оказался прав. Сначала, имея невесту из хорошей семьи, он изменил ей, а потом и вовсе снял дом вместе с дамой полусвета. Потом сгинул, пытаясь добраться до магии своей настоящей семьи. Именно тогда дедушке пришлось отодвинуться от титулов и засесть дома, стать тенью за спиной сына. А как все более-менее утряслось, та самая дама, с которой жил мой отец, принесла к ребенка — меня. Повезло, что после всего меня приняли. Закончив с вещами, я написала письма дедушке и в школу, утром отправлю. А проснулась с зудящим ощущением, что проспала. Будильник пока не звонил, и часы показывали, что можно никуда не торопиться. Однако в коридорах замка бурлила жизнь. В каждой комнате здесь имелись свои удобства, так что вряд ли студентки просто собираются на занятия. Интересно. Любопытство выгнало меня из-под одеяла. Зачарованный будильник издал короткий звук, отключаясь. Завлекать магов у меня и в мыслях не было, поэтому для того, чтобы привести себя в порядок и одеться, мне понадобилось всего несколько минут, после чего я высунулась в коридор. «Ну-ка, что у нас тут?» Девчонки прилипли к окнам. Одни толкались, отвоевывая себе место с лучшим обзором, другие прижимали явно прохладные ладони к калеющим щекам. Златовласая красавица в шелковом пеньюаре Застыла с видом королевы, еще и ногу выставила, чтобы та более выгодно смотрелась в разрезе. Толкать эту девушку никто не смел. Рядом с ней даже немного свободного пространства оставалось, в которое другие конкурентки не вторгались. Фу ты! Лично я пить это перед манерными девицами была напрочь лишена, и орудовать локтями умела получше дочек из знатных семейств. Они и опомниться не успели, как я втиснулась почти на самое удобное место. В процессе заметила, что все девушки не только причесаны, но и с макияжем. Странненькие они тут. Заинтересованно посмотрела вниз. Нет, я, разумеется, почувствовала на себе испепеляющий взгляд златовласой королевы, но сначала решила разобраться с происходящим снаружи. «Исчезни!» — ввинтилось в уши почти змеиное шипение. «Немедленно отодвинься от меня!» «Почему?» — спросила я, даже не взглянув на разъяренную сокурсницу. «Ты что, заразная?» Ты выглядишь как служанка. Меня не должны видеть рядом со всяким отребьем. Вот теперь я на нее все-таки посмотрела. Все равно перед окнами ничего интересного не происходило. Ну, подумаешь утренняя тренировка у магов. Да, многие сняли рубашки, но я на это добро еще вчера вечером налюбовалась. Вряд ли у них за ночь выросла что-нибудь новое. Да даже если и выросло, оно определенно не стоило того, чтобы выбраться из теплой постели на полчаса раньше. Лучше казаться похожей на служанку, чем на дорогую шлюху, сообщила я прямо в недовольное лицо, после чего развернулась и пошла назад в комнату. Предстояло взять сумку, письма и свериться с картой. За спиной кто-то изумленно охнул, а другие маскировали смешки за оханьем. Змеище золотистая шипела. Насколько я знаю, такой сорт она меня до конца учебы возненавидит, но в пеньюаре перед окнами вряд ли еще когда-нибудь появится. И те из магов, у которых, помимо стального пресса, есть еще и хоть немного ума, скажут мне спасибо, ну или хотя бы подумают. Вспыхнула руна, отпирая дверь. Смело ты, Смарнет, переступив порог, я обнаружила, что соседка все это время шла за мной. Не боишься, что будет мстить? Пусть попробует, я неопределенно дернула плечом. Она так и сделает, можешь не сомневаться, прозвучало, почти как дружеское предостережение. Тон заставил меня повернуться к соседке лицом «слушай, что все пляшут вокруг этой Марнет?» «Не то чтобы мне было интересно, но врага надо знать в лицо. Она что, принцесса? Какая-то невероятная магиня, Дочь местного ректора?» Впечатляющие варианты закончились. «Шутишь?» — уголки губ соседки подрагивали, сопротивляясь улыбке. «Она дочь ростовщика!» же мне королева!» Я презрительно фыркнула. «Тария Ревис!» Протянула руку соседка. Вчера ты была не так дружелюбна, отметила я. Верно. Сегодня ты мне больше нравишься. Ни капли не смутилась эта девица. Что ж, тогда все еще Вайли Трайлих. Я приняла знакомство, к которому подозреваю прилагалось и что-то вроде сдержанного приятельства. Обменявшись кивками, мы старее разошлись по комнатам, чтобы взять необходимое. Маг-почта располагалась в отдельном здании, так что мне потребовалась и теплая одежда тоже. Зато перед завтраком там не было очереди. Ну да, дело, скорее всего, не в раннем времени, а в утренней тренировке магов. Но проникнуть сейчас в закрытую оранжерею я, пожалуй, не рискну. Следует изучить расписание и других студентов тоже, чтобы уж точно ни на кого не нарваться. С этой целью и проторчала битый час у расписания. Внутри замка все было устроено достаточно просто. Центральную часть занимали аудитории, всякие залы для занятий и администрация. В правом крыле разместились преподаватели, их комнаты и лаборатории, где по вечерам проводились занятия, их спецкурсов, а левое занимали студенты. Легко сориентироваться. Чтобы добраться до столовой, опять понадобилось пальто. Такое чувство, что с утра еще холоднее, чем накануне вечером. Организм вспомнил, что в последний раз его кормили вчера в обед и затребовал еды. Взгляд нацелился на яичницу с беконом. И я тоже на нее нацелилась, но на плечо твердо легла рука: Ты куда это? С ехидной улыбкой поинтересовалась соседка. Есть. Я испытала чувство самой черной зависти к парню, который на моих глазах получил свою порцию. Еще и с фасолью в соусе. М -м -м. Там завтрак для магов не скрывая насмешливых ноток в голосе, пояснила соседка. «А для нас вот. Вафли из чего-то полезного и не слишком вкусного, фруктовый салат, чай, обещающий нежную и упругую кожу». Мы должны быть легкими, изящными и очаровательными», с ухмылкой сообщила Тария. «В правилах ничего такого не было, но ни одна из девушек на моих глазах не подошла к столу парней». Соседка не обманывала. Больше того помогла мне избежать неловкой ситуации. Пришлось благодарно кивать и менять курс. Завтракали мы вместе. Я так проголодалась, что особенно не чувствовала вкуса злосчастных вафель. К тому же надо было успевать смотреть по сторонам. Трапезная зона для преподавателей была отделена стеной из зелени, ну да ничего, увижу их на занятиях. Можно сказать, в истинном облике. А вот студенты... Особо выделялся именно первый курс. Девушки строили глазки и мечтательно вздыхали, парни напоминали распустивших хвосты павлинов. То еще зрелище. Старшие студенты смотрелись куда приятнее. Некоторые парочки держались нейтрально, другие казались одним целым. Им даже я немного позавидовала. Невостребованные девушки заметно отделялись от остальных, но хотя бы не выставляли себя на показ. Свободные парни, как ни странно, тоже остались, хоть и не слишком много. Все вместе внушало робкую надежду, что совсем скоро, ладно, максимум через год, безумие закончится и начнется нормальная жизнь. Я не для себя, для Эльки. К слову о ней. По-моему, момент подходящий. «А с прежней соседкой ты общалась?» «Особенно после того, как она заставила истлеть мое платье прямо перед магами, чтобы они подумали, будто я выставляюсь», — скривилась Тария. Но хуже всего, что так подумала Марнет и превратила мое существование здесь в кошмар. Элька? Ни за что. Она не могла этого сделать. Ну, та Элька, которую я всю жизнь знаю. Ай, не делай такое лицо. Тария истолковала мою реакцию по-своему. Я в тот же день натравила на нее маленьких жужжащих жучков. Ты бы слышала, как она верещала. Мрак. «Зато хоть понятно, почему-то Ария подобрела ко мне. Получается, мы вроде как дружим против Марнет. Что ж, почему нет?» «А что было потом?» Я осторожно направила разговор в нужное мне русло. «В смысле?» Растерянно моргнула теперь уже моя соседка. «С моей предшественницей». Собеседница сделала над собой видимое усилие, чтобы еще раз не скривиться. Элька ей категорически не нравилась. «С ней что-то случилось», — Тария подалась ко мне через стол. «Я думаю, на осеннем балу. Там все пошло не так, только с «То есть бал уже был?» «Не то чтобы я не ожидала такого поворота событий, но почему тогда девушки ведут себя...» «Да», — подтвердила Тария, а потом помотала головой «То есть нет». «Думаешь, я сейчас что-то поняла?» «А никто ничего не понимает» поэтому все нервные и в любой момент готовы друг друга загрызть». Она еще понизила голос. «Там была особая магия. И зеркала. Если у вас совпадение, вы видите в зеркалах друг друга. Если тебе никто не подходит, не видишь отражений вовсе, только пустые зеркала. Жутко на самом деле». Тария перевела дыхание. От воспоминаний кожа на ее руках покрылась пупырышками. «Никто даже осмотреться толком не успел. Мы даже не все собрались». И ни одной пары не образовалось, как ты понимаешь. Просто в один момент все зеркала взорвались. Две девушки сильно поранились и до сих пор в медпункте. И чата Эверлорда задела. Вот и весь праздник. А столько подготовки было. А твоя соседка? Мне все еще нужно было узнать подробности. Она тоже пострадала на балу? Сложно сказать. Ее нашли через несколько часов. Спящий. А потом... «Не знаю. Наверное, домой отправили?» С письмом дедушки я поторопилась. Мне опять есть о чем рассказать. Впрочем, некоторые подробности лучше сообщать лично. Лекции «Валерим» отличались от лекций в школе госпоже Эстрейм только тем, что девушек здесь не учили домоводству. Предполагалось, что Мак вполне в состоянии нанять обслуживающий персонал. А следить за ним, очевидно, должен какой-то еще персонал. Марнет чуть лужицей по столу от предвкушения не растеклась. Я же слушала в полуха на особо забористых моментах, поскрипывая зубами. Как очаровать мага, история и геральдика, слияние сил в теории, физподготовка. Во время последней, кстати, никакие маги к окнам не липли и не подглядывали. Или же делали это достаточно незаметно. Преподаватели казались нормальными. В моих глазах пока никто мировым злом не выглядел. Даже никто не выделялся особенно. При всех Тария держалась отстраненно и со мной не заговаривала. Тут я с ней молчаливо согласилась. Достаточно того, что нас видели вместе в столовой. Ни к чему пока афишировать добрые отношения, если уж тут такое не принято. Может, этот козырь нам еще пригодится. К моменту, когда получилось добраться до комнаты, все тело ныло, а в голове воцарилась противная пустота. Полежала, немного пришла в себя. Вспомнила, что неплохо бы сходить на ужин. Душу осторожно тронули сомнения. Элька точно не ошиблась, предпочтя Эль Рим, выбранному родителями жениху. Очнется, обязательно с ней об этом поговорю. Но пусть сначала очнется. Все, хватит тут валяться, найдутся дела поважнее. Сверившись с картой, я покинула комнату. Извилистый путь до столовой включал несколько участков, где дорожки разделялись. При свете дня я еще как-то сориентировалась, а вот в темноте случился конфуз. Сначала я не туда свернула. Дважды. Обнаружив ошибку, собралась пойти назад, но на дорожку вышла парочка, у которой явно было свидание. Он нёс её сумку, и иногда они останавливались, чтобы начать самозабвенно целоваться. И я растерялась. Никогда не была излишне восприимчивой к магии и всему такому, но тут вдруг отчетливо уловила, что эти двое ощущаются почти одним целым. Удивительное совпадение. Просто до мурашек. Щекам почему-то стало горячо. И хотя поцелуй в очередной раз оборвался, теперь Мак и его девушка обсуждали что-то, смеясь. Меня как ветром сдуло от них подальше. Очередной поворот. Поздравляю себя, я заблудилась. И как на зло ни одного огонька. Ах нет, вон там светится. Я рванула в нужную сторону, радуясь, что хоть здесь никому не пришло в голову предаваться романтике. С непривычной притью преодолела пару десятков шагов, приблизилась к свету и поняла, что заплутала крайне удачно. Я стояла прямо перед оранжереей, где прятали Эльку, и вокруг не было ни души. С трудом веря в такую удачу, я устремилась вперед. Отличный же момент, все ужинают. Учебную часть крытой оранжереи я практически пробежала, не встретив никаких препятствий. Огни магического освещения остались снаружи, Внутри же слабо мерцали во мраке какие-то ночные цветы. Не удивлюсь, если в оранжерее проходят поздние практикумы или чей-то спецкурс, и поэтому ее не запирают. Закрытое отделение внутри, фактически еще одна оранжерея, объяснялось необходимостью держать где-то редкие растения, ингредиенты для зелий и ценный инвентарь. Вот там меня встречал и замок, и защитные чары. Ну, это просто. Где разместили Эльку, я узнала от дедушки еще до прибытия Эвелирим. От него же получила отпирающий кристалл, щелчок, тихий звяк, свист. Я, будто через скакалку перепрыгнула, в лицо ударил порыв теплого воздуха и все, я внутри. Интересно, что будет, если меня поймают? Хотя нет, мне не интересно. Я сделала несколько осторожных шагов, углубляясь в оранжерею. Элька лежала на большом столе. Ей даже перину подложили, а наверху оставили несколько комочков тусклого света. Он напоминал лунное сияние и рисовал растениям вокруг тени, полные мистической загадочности. Приблизившись вплотную, я склонилась над подругой. Казалось, она правда спит. Грудь едва заметно вздымалась, ресницы подрагивали. «Эль!» — позвала я и тронула ее за руку. «Теплая». Но не реагирует. Экспертом меня не назовешь, но если бы виной всему правда было какое-то страшное заклятие, это бы ощущалось тьма или что-то вроде. Однако я не чувствовала ничего. Выходит, произошедшая действительно случайность. Кто-то неудачно пошутил на балу, но ошибся в плетении. И понять, как именно он ошибся, и распутать все не в силах даже преподавателя. А случилось все точно на празднике. Элька все еще одета в нарядное платье с открытыми плечами. Досадно. Но хотя бы не смертельно. Поймаю этого умника, сама совсем неумением прокляну. Пока же надо обсудить все с дедушкой, словно одобряя моё стремление поскорее покинуть оранжереи, над головой пронзительно зачирикала птица. Не припомню, чтобы я когда-то еще выбегала откуда-то с такой же прытью.